Говард Лавкрафт Книга Книга «Мои воспоминания очень запутаны. Еще менее я уверен в том, где они, собственно, начинаются. Временами я ощущаю за собой ужасающую длинную череду лет, а порой настоящее кажется мне всего лишь крохотной точкой в серой бесформенной бесконечности. Я даже не даю себе отчета в способе, которым сейчас формулирую это послание». То есть я вроде бы делаю это посредством речи, однако складывается впечатление, что я нуждаюсь в дополнительном странном и, возможно, страшном посредничестве, чтобы довести то, что я желаю сказать, до состояния, в котором сказанное может быть кем-то услышано. Вдобавок ко всему, я плохо понимаю, кто я. Собственно, такой, похоже, мне довелось пережить сильное потрясение, вероятно, ставшее чудовищным следствием моего уникального, совершенного, невероятного жизненного опыта. А первоисточником этого опыта явилась странная, полуистлевшая книга. Помню... Как я нашел ее в одном сумрачном доме близ реки над черными маслянистыми водами, которые всегда клубится туман. Дом этот был очень древним, и вдоль его лишенных окон комнат тянулись ряды книжных шкафов, упиравшихся в потолок и забитых ветхими старинными фолиантами. Кроме того, книги лежали грудами прямо на полу и на крышках грубо сколоченных сундуков, и в одной из таких куч я наткнулся на эту самую книгу. Мне до сих пор неизвестно ее название, поскольку там отсутствовали начальные страницы, но когда она скользнула на пол и при падении раскрылась где-то ближе к концу, мне хватило одного лишь взгляда, чтобы голова моя пошла кругом. А увидел я там формулу описания последовательных слов и действий, необходимых для совершения жуткого запретного ритуала, о котором мне прежде доводилось читать в тайных, вызывающих отвращение и в то же время зачаровывающих текстах древние авторы которых имели доступ к самым тщательным охраняемым секретам Вселенной. По сути, это был ключ, указатель путей и способов перехода в иные миры за пределами известных нам трех измерений. Предмет заветных мечтаний всех мистиков с тех времен, когда человечество было еще юным. В течение многих веков никому из людей не удавалось найти этот ключ или хотя бы узнать, где его нужно искать. Впрочем, этой книге тоже было много веков. Она появилась задолго до зарождения книгопечатания, и эти зловещие латинские фразы начертала старинным унциальным шрифтом рука какого-то полубезумного монаха. Я помню взгляды искоса и гадкий смешок дряхлого владельца лавки, который сделал рукой непонятный знак, когда я забирал книгу. При этом он отказался взять с меня плату и лишь долгое время спустя я понял почему он так поступил. Домой я спешил по узким извилистым улицам и затуманенным набережным подгоняемый страхом. Мне все время чудилось, будто за моей спиной слышны мягкие крадущиеся шаги. Старые покосившиеся дома вдоль улиц казалось оживали и дышали ненавистью, словно силы зла внезапно получили доступ в этот мир, прежде бывший для них закрытым. Мне чудилось, будто все эти запресневилые, изъеденные грибком кирпичные и деревянные стены с ненависающим фронтоном следят за мной, таращат тусклые ромбовидные глаза окна и готовы в любой момент сдвинуться с места и раздавить меня в лепешку. А ведь я всего напросто прочел небольшой фрагмент из проклятой книги, прежде чем закрыть ее и вынести из лавки». Помню, как я наконец приступил к последовательному чтению книги, запершись в мансандре, которую я уже давно приспособил для своих весьма неординарных занятий. Весь большой дом спал. Я поднялся наверх уже после полуночи. Кажется, я в ту пору имел семью. Хотя подробности семейной жизни видится мне очень неясно. И в доме было много слуг. Не могу сказать, в каком году это происходило, ибо впоследствии я побывал во многих веках и измерениях. Так что мое представление о времени существенно изменилось. Читал я при свечах. Помню беспрестанно капавший воск и подзвон колоколов, доносившийся откуда-то издалека. К этому перезвону я напряженно прислушивался, как будто страшась уловить в нем особые необычные ноты. Через какое-то время я расслышал скребящий звук за окном мансарды, которое было расположено выше соседских городских крыш. Случилось это сразу после того, как я прочел слух девятый стих древнего заклинания, с ужасом догадываясь, что за этим Последует... Всякий, проходящий через магические врата, обретает призрачного спутника, и с той поры уже никогда не остается в одиночестве. И я вызвал этот призрак, разумеется, с помощью книги. В ту ночь я прошел через врата и был подхвачен вихрем меняющихся времен и мест, а когда утро застало меня в своей мансардной комнате, все в ней, включая стены и мебель, выглядело уже не таким, как прежде». Изменилось и мое восприятие не только комнаты, но и окружающего мира в целом. Каждый эпизод настоящего теперь включал в себя элементы из прошлого и будущего, а некогда знакомые предметы казались чужими, поскольку я видел их в расширенной временной перспективе. С того времени я постоянно пребывал в фантастическом мире, состоящем из неведомых мне или едва узнаваемых объектов, и после каждого нового пройденного рубежа мне становилось все труднее опознать вещи, некогда бывшие привычной частью. Моего повседневного бытия Никто другой не видел Вокруг того, что виделась мне И я предпочитал молчать И сторониться людей чтобы они не сочли меня сумасшедшим. Собаки боялись меня, так как чуяли постоянно следующую за мной потустороннюю тень. Я все больше времени посвящал чтению забытых и запретных книг, которым меня влекло открывшееся во мне новое видение Вселенной и преодолевал все новые пространственно-временные ворота, погружаясь в глубины неведомого космоса. Я помню, как однажды ночью начертил пять концентрических огненных кругов на полу комнаты, встал в их центре и произнес чудовищное заклетие, некогда принесенное загадочным посланцем из глубин азиатского континента. И тут стены вокруг растаяли, и я был подхвачен черным ветром и полетел в туманную бездну». Время от времени, замечая Острые пики неведомых гор Очень далеко внизу Через некоторое время все вокруг погрузилось В кромешную тьму А затем в этой тьме внезапно вспыхнули Мириады звезд Складываясь в незнакомые мне созвездия Наконец я увидел внизу равнину Залитую зеленоватым светом А на равнине стоял город с Святыми башнями, не похожий Ни на один из городов, которые Я когда-либо видел наяву Или во сне. Подлетев ближе же городу, я обратил внимание на гигантское квадратное здание из камня посреди обширного пустыря, и в тот же миг меня охватил жуткий страх. Я завопил, молотя пустоту руками и ногами, после чего вновь наступила тьма. А очнулся я распростертым среди светящихся кругов на полу своей комнаты». Мое странствие в ту ночь не было более удивительным, чем предыдущие ночные странствия Но оно было куда более ужасным, ибо я понял, что вплотную приблизился к запредельным мирам и пространствам, чего само не случалось ранее Впоследствии я был более осторожен заклинаниями, чтобы не оказаться навеки оторванным от собственной телесной оболочки и земного мира, будучи ввергнутым в неведомые пучины из которых уже нет возврата. Конец рассказа Говард Лавкрафт Книга Текст читал Михаил Стинский.